Глава 5. Выбираем изменения. Это было на первом курсе университета. Со мной учился Мэт. Парень, у которого совсем не было друзей. Он был очень одинок, и я искренне ему сочувствовал. Его комната располагалась на задворках кампуса, и, возможно, это тоже играло свою роль, но меня не покидало ощущение, что определяющим фактором была его личность. Мэт был чрезвычайно замкнутым и нудным. Пару раз я тусовался с Мэтом, но только для того, чтобы немного развеселить его и избавить от одиночества. Помню, как однажды, когда мы были с ним вдвоем, он неожиданно сообщил, что его посетило откровение. Он сказал, что поступил в университет не для того, чтобы хандрить, и принял серьезное решение. Отныне он собирается измениться и стать более общительным. Я воспринял его заявление скептически, как и многие, тогда я был уверен, что люди не способны меняться во всяком случае радикально. Однако это и впрямь оказался последний раз, когда мы были с Мэтом наедине. С того момента он всегда был окружен друзьями. Мэт устроился работать в один из баров кампуса. Каждый раз, когда я его видел, он выглядел счастливым и общительным часто смеялся вместе с другими людьми. Он действительно изменился, или, по крайней мере, так казалось. Улыбка, не сходившая с его лица, не должна вызывать особого удивления. По данным исследований, экстраверты в среднем чувствуют себя более счастливыми, чем интроверты. Последние часто недооценивают удовольствие от экстравертного поведения, которого себя лишают. Вам трудно поверить в историю Мэта, но в ней нет ничего сверхъестественного. Помните, что постепенное преобразование личности это в порядке вещей. На наши черты влияют настроение, окружающие другие факторы, а также важные события, такие как брак или эмиграция. На протяжении жизни мы все время постепенно меняемся, взрослеем, становимся все более зрелыми личностями. Однако между пассивным изменением личности, когда она куда-то бесцельно плывет, как парусник, попавший в шторм, и преобразованием в результате преднамеренных действий, которое имело место в случае с Метом, безусловно, огромная разница. В связи с этим возникает ряд интересных вопросов. Что если использовать эту пластичность, это базовое свойство личности, чтобы изменить себя определенным образом? Что если история Мета это не единичный случай? Что если, занимаясь конкретными делами или сознательно принимая ключевые решения, мы можем формировать личность и становиться, скажем, более экстравертными, спокойными или сознательными. Что если леопард и впрямь может сменить свои пятна на полосы, когда надо что-то менять? Вопрос о том, возможно ли преобразование личности, продиктован не праздным любопытством и даже неисследовательским исследовательским интересом. Как я уже говорил в первой главе, все больше исследований показывает, что черты личности непосредственно отвечают за то, как разворачивается наша жизнь. Экстраверты обычно чувствуют себя более счастливыми, чем интроверты, но при этом у них чаще возникает проблема с алкоголем и наркотиками. Невротики подвергаются более высокому риску развития физических и психических заболеваний. В частности, недавнее швейцарское исследование, в ходе которого за группой испытуемых наблюдали в течение 30 лет, показало, что у людей с низкими показателями экстравертности и высокими показателями невротизма депрессия и тревожность развивались в среднем в шесть раз чаще. Уровень сознательности напрямую влияет на то, с какой вероятностью мы будем придерживаться здорового образа жизни: правильно питаться, регулярно заниматься спортом и так далее. Кроме того, у сознательных людей заметно больше шансов на получение хорошего образования и карьерный рост. Высокая сознательность и открытость новому опыту могут даже снизить риск развития таких заболеваний, как болезнь Альцгеймера. Более того, Исследования показывают, что черты личности влияют и на риск возникновения нежелательных событий, в некоторых случаях запуская порочный круг, поскольку сами эти события тоже формируют личность. В главе 2 я говорил, что людей с высокими показателями невротизма и низкими показателями доброжелательности с большей вероятностью ожидает развод, способный снизить экстравертность и сделать их еще более замкнутыми. Точно так же у людей с низкими показателями сознательности больше шансов остаться без работы, а это в свою очередь может еще больше снизить сознательность. Особенно поражает то, что во многих случаях черты личности оказывают такое же или даже более сильное влияние на нашу жизнь, чем факторы, которые принято считать первостепенными: благосостояние семьи, интеллекта или, скажем, кровяное давление. В случае оценки состояния здоровья и продолжительности жизни Однако на фоне множества политических заявлений об инициативах в области здравоохранения, программы развития полезных черт личности обсуждаются прямо скажем, редко. Отдельные признаки того, что ситуация сдвинулась с мертвой точки, уже есть. Например, волна призывов ввести обучение личностным навыкам в школах. Но колоссальная роль, которую черты личности играют в нашей жизни, в целом до сих пор осознана на удивление слабо. Прежде чем начать рассматривать вопрос о том, действительно ли человек, тем более взрослый, может целенаправленно изменить личность в лучшую сторону, давайте вернемся на шаг назад и зададим себе другой вопрос. Насколько желание изменить личность вообще нормально и естественно? Будет ли большинство из нас сопротивляться этой идее или мы готовы к ней и ждем перемен? Нормально ли желание стать другим человеком? Для начала узнаем, как обстоят дела в отношении нас самих. Представленный дали короткий тест на основе модели большой пятерки покажет, хотите ли вы изменить свою личность и если да, то в какую сторону. После каждого утверждения поставьте себе оценку от плюс двух до минус двух. где вариант номер один. Я хотел бы значительно повысить свои сегодняшние показатели. Плюс два. Вариант номер два. Я хотел бы повысить свои сегодняшние показатели. Плюс один. Вариант номер три. Меня полностью устраивают мои сегодняшние показатели. Ноль. Вариант номер четыре. Я хотел бы снизить свои сегодняшние показатели. Минус один. Вариант пять. Я хотел бы значительно снизить свои сегодняшние показатели. Минус два. Всего 15 утверждений. Первое. Я хочу быть разговорчивым. Второе. Я хочу иметь развитое воображение. Третье, Я хочу быть более великодушным, научиться прощать. Четвертое, Я хочу быть хорошим работником. 5. Я хочу всегда сохранять невозмутимость и легко справляться со стрессом. 6. Я хочу быть энергичным. 7. Я хочу доверять людям. 8. Я хочу эффективно решать стоящие передо мной задачи. 9. Я хочу быть изобретательным. 10. Я хочу быть эмоционально устойчивым и не расстраиваться по пустякам. 11. Я хочу быть напористым, уметь настоять на своем. 12. Я хочу взаимодействовать с людьми. 13. Я хочу уметь строить планы и выполнять их. 14. Я хочу иметь разнообразные интересы. 15. Я хочу уметь сохранять спокойствие в сложных ситуациях. Подсчитайте, сколько баллов набрали. Результат во всех случаях будет располагаться в диапазоне от минус -6 до плюс +6. Суммируйте баллы, проставленные в пунктах 1, 6 и 11. Чем больше баллов, тем более экстравертным вы хотите стать. Суммируйте баллы, проставленные в пунктах 2, 9 и 14. Чем больше баллов, тем более открытым новому опыту вы хотите стать. Суммируйте баллы, проставленные в пунктах 3, 7 и 12. Чем больше баллов, тем более доброжелателен вы хотите стать. Суммируйте баллы, проставленные в пунктах 4, 8 и 13. Чем больше баллов, тем более сознательным вы хотите стать. Суммируйте баллы, проставленные в пунктах 5, 10 и 15. Чем больше баллов, тем более эмоционально устойчивым, менее невротичным вы хотите стать. Если по какому-то свойству личности вы набрали 0 баллов, это означает, что текущее положение дел вас полностью устраивает. Сравните баллы, набранные по каждому свойству, и вы поймете, насколько в целом удовлетворены своей личностью и какие ее черты хотите изменить больше всего. Допустим, результаты теста показали, что вы хотите измениться или наоборот, вполне довольны собой. Наверное, вам будет интересно, насколько то и другое, естественно, и нормально. Существуют веские причины полагать, что большинство людей довольны своей личностью. Исследования давно уже подтвердили, что чаще всего мы приписываем себе более высокие показатели, чем в среднем. Это касается оценки всех показателей: от навыков вождения до количества друзей. Это явление известно как эффект озера Вобогон по названию вымышленного городка из радиосаги Гаррисона Кейлора где все женщины сильны, все мужчины красивы, а все дети выше среднего роста. По данным исследований, даже закоренелые преступники, отбывающие срок, считают себя людьми более честными и заслуживающими доверия, то есть более доброжелательными, говоря языком большой пятерки, чем средние члены общества. Но если вы и так само совершенство, зачем что-то улучшать? На самом деле, если результаты теста указывают на желание измениться, Спешу сообщить, что вы не одиноки. Недавние опросы говорят о том, что большинство людей действительно хотели бы изменить свою личность. Так, проведенный психологами опрос студентов Университета Иллинойса в Урбана-Шампейн показал, что почти все они, более 97%, хотели бы изменить свою личность или, по крайней мере, отдельные ее черты. И этого хотят не только американские студенты, опросы молодых людей в Великобритании, Иране и Китае дали примерно такие же результаты. Само желание измениться свойственно не только молодежи. Данные тысяч человек в возрасте от 18 до 70 лет, собранные через сайт Personality Assessa, где можно пройти бесплатные личностные тесты, показывают, что перемен хотят 78% пожилых респондентов. Похоже, стремление изменить личностные черты не чисто западный феномен, ни одна из навязчивых идей молодости а неотъемлемые свойства человеческой природы. Три основных принципа успешного преобразования личности. Рассмотрим три основных принципа целенаправленного преобразования личности, сформулированные недавно психологом из Цюрихского университета. Желание и твердое намерение изменить свое поведение. Понимание того, что личность по своей природе пластична. Настойчивая работа, нацеленная на изменение поведения до тех пор, пока последний не войдет в привычку. Первый принцип гласит, что у вас должно быть твердое намерение изменить поведение, связанное с конкретными чертами личности, например, намерение стать более доброжелательным по отношению к незнакомым людям или более коммуникабельным на работе. Это намерение может быть самоцелью, а может представлять собой промежуточный этап на пути к достижению более масштабных целей, таких как продвижение по карьерной лестнице или организация помощи детям из малоимущих семей проживающих по соседству. Суть этого принципа заключается в том, что целенаправленное преобразование личности невозможно, если у вас нет четко сформулированной конкретной цели изменить поведение тем или иным образом. Этот принцип обусловлен тем, что желание преобразовать личность само по себе слишком расплывчато. В конце концов, понятие невротик или экстраверт не более чем слова, используемые для описания реального состояния человека и его поведенческих моделей. Ситуация та же, что и с диетами и физическими упражнениями. Я собираюсь выйти на пробежку вечером во вторник. Более реалистичный план, чем я собираюсь больше бегать. Чем более конкретно вы сформулируете цели, тем выше шансы на успех. Вот почему план, включающий разговор с незнакомым человеком как минимум раз в день или посиделки с коллегами после работы хотя бы раз в неделю, скорее приведет к цели, чем абстрактное стремление стать экстравертом. Пока бушует пандемия, можете запланировать прогулку с коллегой на свежем воздухе или присоединиться к неформальным тусовкам в зуме. Второй принцип гласит, что для успешного целенаправленного преобразования личности необходима уверенность в самой возможности коррекции поведения. Согласен, звучит не слишком убедительно, как что-то вроде старой поговорки: "Вера это уже полдела". Но на самом деле ключевая роль уверенности в том, что черты личности пластичны и могут меняться, была доказана и не раз. Достаточно ознакомиться с наиболее известной работой на эту тему, опубликованной психологом Кэрол Двек. О людях, которые считают свою личность податливым материалом, принято говорить, что они обладают установкой на рост, и Двек показала, как именно они реагируют на проблемы. Вместо того, чтобы подчиниться обстоятельствам, прикладывают усилия и находят решение. То же самое относится и к силе воли. Исследования показывают, что люди, уверенные в неистощимости ее источника, как правило, быстрее восстанавливаются после серьезных неприятностей. Недавнее исследование, проведённое в Индии, где традиционно принято считать, что умственная деятельность повышает уровень внутренней энергии, показало, что решение сложной задачи усиливало настойчивость при решении следующей И это еще раз доказывает важность убеждений для формирования характера. Примечание. Эта традиция восходит к Йога-сутрам Патанджали и Раджа-йоге, одной из древнейших йогических систем, в основе которой лежит практика прекращения ментального беспокойства посредством медитации. Это справедливо и в отношении личности. Исследование с участием детей, проведённое Доик, показало наглядная демонстрация того, что агрессивное поведение можно изменить, в том числе снизить, то есть повысить доброжелательность и сознательность в терминах большой пятерки», Впоследствии помогла детям самим научиться контролировать это проявление личности. Допустим, вы хотите изменить свою личность или помочь в этом другому человеку. Второй принцип успешного преобразования личности задает необходимые условия. Прежде чем начать процесс изменений, важно осознать, что преобразование личности в принципе возможно. Независимо от того, насколько успешно вы корректировали личность ранее, сама ментальная установка на возможность изменений сделает задачу решаемой. Осознать это будет проще, если помнить, что личность зависит не только от набора генов, унаследованных от родителей. По приблизительным оценкам, наследственность определяет примерно половину свойств личности. При этом важно понимать, что унаследованные качества что-то вроде заводских настроек по умолчанию. В разных жизненных ситуациях они побуждают действовать определенным образом, но приложив достаточные усилия, наметив цель и используя правильные стратегии ее достижения, эти настройки безусловно можно изменить. Если вас не устраивают ваши отношения с миром и людьми, если вы не получаете от жизни желаемого или живёте вразрез со своими ценностями, необходимо поработать с заводскими настройками. Третий и последний базовый принцип Успешного целенаправленного преобразования личности гласит, что вы должны закрепить желаемые поведенческие изменения, работая до тех пор, пока они не станут частью вашей натуры. Вы должны проявлять настойчивость, постоянно помня, что изменения требуют времени и иногда могут создавать дискомфорт. Выработка новых поведенческих привычек поначалу требует волевых усилий, но после нескольких повторений они начинают даваться легче. А затем новые навыки и вовсе становятся доведенными до автоматизма. Точно так же мы учимся ездить на велосипеде или водить машину. Именно новые поведенческие привычки и подходы к реакции на окружающую действительность лежат в основе формирования личности. Рассмотрим это на примере застенчивого, склонного к уединению человека, который хочет повысить свою экстравертность, чтобы стать более разговорчивым и коммуникабельным. Поначалу ему придется приложить немало волевых усилий. Он может ощущать сильный дискомфорт и даже воспринимать процесс как насилие над собой, но продолжая работать, через какое-то время он обнаружит, что новое поведение постепенно становится для него естественным. Общительность практически выходит на уровень рефлекса, установки по умолчанию, иначе говоря, становится частью его личности. Аналогичным образом дело обстоит и с другими чертами личности. Представьте себе женщину, которая для повышения открытости новому опыту вырабатывает новую привычку каждую неделю ходить в театр или регулярно смотреть онлайн-постановки. Сначала она воспринимает театральное искусство как нечто чуждое ей, а сценическое действо кажется странным и малопонятным, но со временем она начинает узнавать актеров, разбираться в творчестве драматургов, у нее складываются определенные предпочтения, появляется интерес к этому виду искусства. Психологи из Цюрихского университета считают, что процессы формирования привычек помогают человеку продолжительное время поддерживать желаемые поведенческие изменения и как следствие преобразуют последние в относительно стабильные и заметные изменения черт личности. Оглядываясь назад и вспоминая моего сокурсника Мета, можно сказать, что у него были все предпосылки для успешного и устойчивого преобразования личности. Он был мотивирован Твеорд верил, что изменения возможны, и решительно начал вырабатывать новые поведенческие привычки. В том числе устроился на работу в одном из университетских баров, где был вынужден постоянно общаться с незнакомыми людьми. История Мэта не уникальна. сравнительно недавно психологи провели метаанализ обширной базы данных долгосрочных исследований, посвященных возможности целенаправленного изменения личности, и пришли к выводу, что в большинстве случаев такая возможность существует особенно при условии повышения экстравертности и эмоциональной устойчивости. Особенно радует то, что все три базовых принципа успешного преобразования личности не только опираются на возможность изменения личности, но и сами на практике могут применяться по-разному, то есть до известной степени меняться. Надеюсь, что прослушав эту книгу, вы осознаете не только первые два, но возможно и третий принцип теперь близки и понятны вам, даже если еще недавно это было не так. Желание измениться и три базовых принципа успешных изменений дают фантастическую возможность пойти еще дальше, начав отрабатывать конкретные действия и выполнять ментальные упражнения, которые, как показывают результаты исследований, служат хорошим подспорьем для целенаправленных преобразований. Научные методы преобразования личности. Осознанное намерение изменить поведение важная составляющая целенаправленного преобразования личности. Но без соответствующей поддержки процесс изменений потребует невероятных усилий. В надежде добиться устойчивых внутренних изменений вы приобретаете новые поведенческие привычки, многие из которых вызывают у вас чувство дискомфорта и даже становятся настоящим испытанием. Представьте себе неорганизованную женщину, которая, пытаясь прокачать свою сознательность, учится пользоваться календарем Гугла или ограниченного обывателя – понуждающего себя раз в месяц посещать оперу в надежде открыться новому опыту. Целенаправленные поведенческие стратегии важная составляющая рецепта перемен. Недавнее исследование, в ходе которого психологи в течение семи лет наблюдали за несколькими тысячами голландцев, не оставляет сомнений в том, что более активная культурная жизнь, включающая, например, посещение оперы, действительно ускоряет рост открытости новому опыту. Однако это же исследование показало, что для успешного преобразования Нужен еще один ингредиент, а именно отработка действий и выполнение упражнений, связанных с изменением определенных черт личности. Хотя многие ошибочно считают, что это необязательно. Сознательная выработка новых привычек меняет человека в направлении снаружи внутрь, а тренинг, о котором пойдет речь далее, изнутри наружу. Предлагаемые действия и упражнения влияют на основные когнитивные и физиологические процессы, формирующие личность. Ваша работа не замедлит сказаться на поведении, а значит изменится и ситуации, в которых вы будете оказываться. Например, регулярно повышая эмпатию, скажем, читая больше художественной литературы с хорошо прописанными, психологически убедительными персонажами и многослойными, эмоционально насыщенными сюжетами. Более подробно о пользе чтения в главе 5, раздел повышения доброжелательности. Вы становитесь более внимательным к окружающим. Проявление заботы и внимания к людям повышает шансы оказаться в доброжелательной компании, где царит атмосфера доверия, а это в свою очередь будет способствовать дальнейшему повышению доброжелательности. Еще один важный момент, о котором следует помнить: вам не потребуется кардинально менять личность и превращаться из аутсайдера в стендап-комика. Дело в том, что даже незначительные изменения некоторых базовых черт личности создают кумулятивный эффект и могут вызвать каскад изменений в плане принимаемых вами решений, выбора занятий, людей, с которыми общаетесь, и ситуаций, в которых оказываетесь. Какой бы ни была ваша главная цель следовать своему призванию, научиться работать более продуктивно или расширить круг друзей, вы на собственном опыте сможете убедиться, что даже небольшая корректировка черт личности поможет стать таким, каким вы хотите быть. Снижение невротизма Рассмотрим черты большой пятерки по очереди, начиная с невротизма, фактора наиболее серьезно влияющего на удовлетворенность жизнью и состояние психического и физического здоровья. По данным опросов, эту черту личности хотят изменить большинство людей. Напомню, что невротизм полная противоположность эмоциональной устойчивости. Люди с высокими показателями невротизма особенно восприимчивы к негативным эмоциям, тревожны и раздражительны. Какие действия и упражнения помогут изменить психологические механизмы, связанные с этими особенностями личности? Первое, что вы можете сделать, это найти время для выполнения онлайн-упражнений на развитие памяти. Все более популярным становится представление о том, что привычное беспокойство во многом является следствием неспособности контролировать внимание, в том числе направленное на мыслительный процесс. Например, перед проведением презентации для коллег вы продолжаете думать о том, Что они о вас подумают? А перед собеседованием о том, что может пойти не так, вместо того, чтобы сосредоточиться на повторении заготовленных ответов. Тренировка памяти помогает увеличить ее рабочий объем, а значит, одновременно управляться с разнообразной информацией и, как следствие, усиливать способность контролировать свои мысли. Рассмотрим результаты недавнего исследования, в ходе которого 13 студентов с высоким уровнем тревожности решали так называемую задачу н назад. Примечание. Задача н назад задача непрерывного выполнения, разработанная психологом Уэйном Киркнером в 1958 году. Применяется в нейрофизиологических исследованиях для стимулирования активности определенных зон мозга, а также в психологии для оценки и развития рабочей памяти, логического мышления, способности к концентрации внимания и подвижного интеллекта. Испытуемому показывают последовательность визуальных или звуковых образов, а он должен указать, встречался ли тот или иной образ одну позицию назад, задача 1 назад, две позиции назад, задача 2 назад или n позиции назад, задача n назад. Кстати, поисковый запрос в интернете поможет найти бесплатные версии таких задач. Эти задачи требуют исключительного внимания, поскольку приходится работать сразу с двумя потоками информации. В частности, испытуемым одновременно называли буквы алфавита в случайном порядке и показывали на экране меняющуюся таблицу с буквами. Участники исследования должны были нажимать на клавишу всякий раз, когда буква в выделенной ячейке таблицы соответствовала букве, названной определенное количество шагов назад. Кроме того, чем лучше испытуемые справлялись с решением задачи, тем более сложной она становилась. Контрольная группа решала базовую версию задачи которая была недостаточно сложной для того, чтобы прокачать извилины. Ключевой вывод, к которому пришли ученые, состоял в том, что после 15 дней ежедневных 30-минутных тренировок тревожность испытуемых по их оценке значительно снизилась, и им стало легче справляться со стрессом. Измерение их мозговых волн подтвердило, что они стали более спокойными. Вероятно, положительные изменения происходят в силу того, Что описанное недавно упражнение помогает научиться лучше контролировать мысли. Невротикам часто бывает трудно перестать думать о прошлых ошибках и будущих рисках, но после регулярных тренировок уровень их тревожности заметно снизился. Другое весьма полезное упражнение регулярные выражения благодарности. Например, вы можете взять за правило ежедневно делать короткие записи о том, за что вы благодарны тому или иному человеку или писать благодарственные письма. Исследования показывают, что благодарность может действовать как эмоциональная бронь. Люди, чаще испытывающие и выражающие благодарность, как правило, реже страдают от стресса. Данные нейровизуализации также свидетельствуют о том, что чем чаще человек выражает кому-то благодарность, тем больше его мозг адаптируется к такому стилю мышления. Проще говоря, чем больше усилий вы прилагаете, чтобы почувствовать благодарность, тем чаще в будущем вы станете испытывать это чувство естественным образом, а это поможет снизить невротизм. Еще один способ изменения психологических механизмов, лежащих в основе невротизма, пройти курс психотерапии. Это может показаться удивительным, но люди, каждую неделю тратящие всего час на беседу с психотерапевтом о привычном для них стиле мышления и о том, как его изменить, в некотором смысле уже меняют свою личность. Обычно мы не рассматриваем психотерапию в таком ключе. Традиционно внимание уделяется главным образом смягчению тех или иных симптомов или достижению внутренней гармонии. Но с недавнего времени ученые начали смотреть на психотерапию как на метод изменения личности. Так в статье 2017 года Брэнд Робертс и его команда поделились данными метаанализа результатов 207 психотерапевтических исследований, опубликованных в период с 1959 по 2013 год в исследованиях приняли участие в общей сложности более тысяч человек. Оценивались, в частности, личностные показатели испытуемых до и после курса психотерапии. Ученые обнаружили выраженную тенденцию: всего несколько недель психотерапии приводили к значительным и долгосрочным изменениям личности испытуемых, включая снижение невротизма и рост экстравертности. Особенно впечатляло снижение невротизма. Непродолжительный курс психотерапии повышал показатель естественного, происходящего с возрастом снижения невротизма в полтора раза. Один из наиболее часто используемых сегодня методов психотерапии когнитивно-поведенческая терапия (КПТ). Как я уже говорил, этот метод нацелен прежде всего на изменение негативных установок и вредных привычек. Так, если выраженный невротик обращает слишком много внимания на критику или постоянно рисует в своем воображении грядущие проблемы, то курс когнитивно-поведенческой терапии (КПТ) поможет ему научиться видеть предвзятость такого стиля мышления и скорректировать его. Анализ влияния курса КПТ продолжительностью 9 недель на черты личности людей с высокой социальной тревожностью показал заметное снижение уровня невротизма и повышение уровня доверия качество присущего доброжелательности. Точно так же после 40 сеансов КПТ у людей с генерализованным тревожным расстройством, форма хронической тревожности, пронизывающей все стороны жизни, было зафиксировано снижение невротизма на фоне роста экстравертности и доброжелательности. Тот факт, что психотерапия, нацеленная на тревожность или меланхолию, приводит к ослаблению невротизма, вполне объясним, поскольку черты личности зависят в том числе и от привычного стиля мышления и от того, как мы относимся к окружающим. КПТ, нацеленное на лечение легкой тревожности и депрессии, можно рассматривать как метод, позволяющий научиться меньше изводить себя ненужными мыслями, как это свойственно невротикам. Когда меняется стиль мышления, изменить поведенческие привычки становится намного легче. Человек начинает больше общаться, принимать смелые решения, а страхи и тревоги постепенно уходят. В зависимости от вашего социально-экономического статуса или культурного уровня, курс КПТ может показаться недоступной роскошью или чересчур радикальным вмешательством, к которому прибегают, когда дела совсем плохи. Поэтому не лишне напомнить, что существуют электронные версии КПТ, доступные даже дома. Подтверждение их эффективности появляется все больше. Если вы стремитесь снизить невротизм, вполне возможно, вам помогут такие программы, как Beating the Blues. Специальные упражнения способствуют росту эмоциональной устойчивости, например, за счет концентрации внимания на тех аспектах, которые вы можете контролировать, а также обучают позитивной интерпретации событий прошлого, ранее интерпретируемых в негативном ключе. Если вы не готовы посещать психотерапевта или проходить курс онлайн-терапии, могу дать несколько советов которые помогут снизить невротичность мышления. Если вы испытываете сильный стресс, это еще не значит, что следует обращаться за помощью к специалисту. Например, вы можете поразмышлять о своей тревожности. Исследования показывают, что люди, подверженные хроническому беспокойству, связанному с высокими показателями невротизма, в конечном счете часто начинают рассматривать его как благо. Это может показаться странным, учитывая, какие страдания доставляет им постоянная тревога. Но в глубине души эти люди верят, что такое состояние помогает избегать неприятностей. Кроме того, тревожные невротики, склонны к перфекционизму, они пытаются охватить своим беспокойным воображением все мыслимые ситуации, все предусмотреть. Разумеется, это невозможно в принципе, поэтому их затягивает в бесконечный цикл тревожности. Прервать его можно просто сказав себе: "Хватит переживать, пора остановиться". Так во всяком случае утверждают психологи. Примечание. В действительности перестать тревожиться просто волевым решением зачастую невозможно, поэтому большинство специалистов предлагают не убирать тревогу, а исследовать и анализировать внутренние факторы, способствующие ее возникновению и нарастанию. Вы также можете отрефлексировать то, как именно протекает ваш внутренний диалог, касающийся будущих проблем и прошлых ошибок. Особое внимание следует обратить на те моменты, когда вы предъявляете к себе завышенные требования, делаете слишком широкие обобщения, игнорируете нюансы той или иной ситуации или используете по отношению к себе такие слова, как должен и обязан. Вместо этого, в процессе внутреннего диалога попробуйте проявить к себе сочувствие, чтобы он больше стал похож на разговор с близким родственником или другом. Люди с высоким уровнем невротизма склонны к негативным воспоминаниям и легко зацикливаются на том, что может пойти не так. Осознайте эту предвзятость мышления и примите действенные меры по ее устранению, стараясь чаще вспоминать счастливые моменты и прошлые достижения, а также найдите время для разработки плана решения предстоящих задач. Последний совет по снижению невротизма отличный довод в пользу путешествий. Постарайтесь чаще бывать за границей. Все больше исследований указывает на то, что одним из результатов таких поездок, особенно в отношении молодых людей, является снижение невротизма. Несколько лет назад немецкие ученые протестировали личности более тысячи студентов университетов в начале и конце учебного года, причем одни, испытуемые в рамках обучения, совершали длительные поездки за границу, а другие не выезжали из Германии. Неудивительно, что студенты, которые планировали поездки В среднем набирали меньше баллов по показателю невротизма, чем те, кто собирался остаться дома. Эти различия наблюдались уже на начальном этапе исследования, когда учащиеся только строили планы, а к концу исследования студенты, побывавшие за границей, показались заметно более выраженное снижение уровня невротизма по сравнению с домоседами. Психологи из университета Йовы считают, что существует особая последовательность психических процессов, Невротический каскад, который становится ловушкой для людей с высоким невротизмом, удерживающий их в плену отрицательных эмоций. Для всех пяти ступеней каскада предлагаются методы, позволяющие остановить его. Все эти методы описаны в данной книге. Пребывание за границей, разумеется, в безопасной и дружественной стране, это неизбежная смена обстановки и масса впечатлений. Вы будете посещать новые места, знакомиться с культурой другой страны и новыми людьми. Это может стать настоящим испытанием, особенно если по натуре вы человек робкий, но подобный опыт открывает множество возможностей для тренировки контроля над эмоциями. По возвращении домой чувства тревоги и неуверенность в себе будут как бы заново откалиброваны. В плане изменения личности это приведет к снижению невротизма. Кроме того, многие психологи считают, что относительная стабильность личности поддерживается постоянством среды, одними и теми же ситуациями и людьми с которыми вы сталкиваетесь изо дня в день. За границей вы оказываетесь в совершенно новой обстановке и дарите себе возможность свободно развиваться, не боясь влияния рутины. Зная три базовых принципа целенаправленного преобразования личности и применяя соответствующие прикладные методы психотерапию, путешествия, тренировку памяти и другие, вы сможете успешно снизить невротизм и насладиться преимуществами эмоциональной устойчивости. Бонус Еще один совет. Выйдите из дома и прогуляйтесь. Было доказано, что независимо от цели прогулки, обыкновенная ходьба, как и пребывание на свежем воздухе, повышает настроение, даже если вы уверены, что это не так. Как вариант, займитесь боевыми искусствами. Новые навыки не только придадут вам уверенности в себе, но и, как показывают результаты исследований, помогут научиться контролировать внимание на когнитивном уровне и добиться такого же эффекта, который дает тренировка памяти.